Глава 16 Езерский, сидя в «Волге», читал газету. Когда Береков подошел к машине, Валентин Александрович с нескрываемым недоумением сказал «Знаете, сюда приезжал на красных «Жигулях» лысый кавалер, который с цветами встречал в аэропорту Любу, то есть Дашу». «Он видел вас?» — спросил Антон. «Нет, я на улице стоял в очереди у киоска за газетами». «Жигули» въехали во двор, очень оперативно здесь развернулись и укатили к центру города. Кавалер один был в машине. «Один!» Я хорошо его разглядел. Не пойму, чего он испугался. «Целеустремленный, товарищ!» Увидел у подъезда «Волгу» и понял, что мы гостим у Даши, а ему там делать нечего. Язерский смущенно улыбнулся. «Выходит, мне померещилось нечто криминальное». Это, видимо, от общения с вами. «Не зря в народе говорят, с кем поведешься, от того и наберешься», — тоже с улыбкой ответил Бирюков. «Извините, Валентин Александрович, что так долго задержал вас». Не мог в присутствии Даши сказать, чтобы не ждали. «Пустяки, на даче я изнываю от безделья, как Дашенька не вплела меня в неприглядную историю». «Если не считать выступление под псевдонимом Любы, с вами она была искрена, А с другими?» «В этом надо еще разбираться. Куда вас подвести? «К гор управлению милиции и можете быть свободны, если нужно, готов дальше служить угрозыску». «Спасибо, дальше начинается сложная работа, привлекать к которой общественников рискованно». «Почему?» «Предстоит трудный вечер, и неизвестно, удачей или провалом для нас он закончится». В коридорах городского управления милиции было тихо. Только за дверями некоторых кабинетов слышался приглушенный стук пишущих машинок. Костя Веселкин, когда Антон Бирюков вошел к нему в кабинет, разговаривал по телефону. Положив трубку, он уставился на Антона с стеклами очков. «Вероника Натылька чуть всю операцию нам не испортила». «Все-таки предупредила десантника», — с досадой сказал Антон. «Напротив, по случаю новоселья взяла на работе отгул. А где же без нее десантник водки для игроков достанет?» «Без этого не играют?» «Какая игра на трезвую голову?» Пришлось попросить заведующего винным магазином, чтобы лично обслужила алкоголика». По нашим предположениям, скоро он там должен появиться. Результат заведующая сразу доложит мне по телефону. Не подведет? Гарантия стопроцентная. Ну, как Даша Каретникова? Милая девочка, а? Да, не загипнотизировала? На меня плохо дамский гипноз действует. Это от твоего неправильного развития, с наигранной серьезностью, сказал Веселкин. Антон усмехнулся. «Может быть, я в деревне развивался, а Даша показалась мне очень энергичной и решительной особой. Если ее энергию направить в мирных целях, интересная женщина состоится». «Чуточку загипнотизировала, а?» Веселкин иронично подмигнул и сразу посерьезнил. «Правильно определил. Даша — натура сильная, но взрывоопасная, как гремучая ртуть». И еще Дашеньку здорово губит стремление достичь намеченной цели любой ценой. От природы же она жалостливая, оптимистка и до мужского полунепадкая. непадкая. Однако сама не скрывает, что с парнями встречается. Это у Даши нет распущенности. Жалко мне одиноких женщин. В прошлый раз специально не стал навязывать тебе свое мнение, чтобы ты посмотрел на Дашу не с чужой подачи, а так сказать свежим глазом. «Теперь же слушай, в смерти Зуева зря Каретникову подозреваешь!» Бирюков помолчал. «А по-моему, Костя, как ни прискорбно, но судьбу Зуева решила именно Даша, точнее, вспыльчивость ее!» Веселкин навалился грудью на стол. «Ну-ка, ну-ка, объясни!» Каретникова опрометчиво припугнула Труфанова, что заложит видеогадюшника в АБХСС. Трофанов, судя по угрожающей записке, хотел надавить на Зуева, чтобы он усмирил свою подругу-карикатуристку. Но тут что-то не сработало. «Владик Трофанов делец. Пригрозить, повторяю, он мог, и не больше. Такие деятели обычно загребают жар чужими руками. Давай прикинем, чьи руки мог использовать Владик. Возле квартиры Зуева дважды мелькали красные «Жигули» по моим предположениям, Ричарда Зубенина. Как он, на твой взгляд? Великолепный образец общительного животного, частый посетитель видеокафе и завсегдатой кожно-венерологического диспансера. Коршуном кидается на любую девочку от 18 и старше, несовершеннолетних не трогает, парней сторонится, опасаясь, как бы не побили. Девочки требуют расходов, Семья у Зубенина большая, заработок маленький. Откуда у него собственная машина? А тестя, который недавно умер. Значит, Зубенин отпадает? Веселкин, раздумывая, протер носовым платком очки. Сразу не ответишь. От развратника всего можно ожидать. Ричард у Труфанова в долгах, как в шелках. Может, сговорились отработать какой-то должок? «Ладно, как говорит Даша Каретникова, за для ясности с Зубениным». Береков помолчал. «Украденный у Зоива магнитофон Вероникина тылька продал десантник. Что собой представляет этот мастер беспарашютного спорта?» Юрик Полячихин был азартным В Последнее время в связи с частыми запоями заметно растерял квалификацию. Но утащить магнитофон через форточку для него, конечно, дело плевое. А насчет стрельбы из самодельного пистолета? Только в упор, с пяти метров уже промажет, руки, как у паралитика, ходуном ходят, особенно с похмельем. А если опохмелиться? У Юры каждое похмелье превращается в самостоятельную пьянку. Промежуточных состояний не бывает, или в дугу, или колотится. Нигде не работает. Какой из него работник? Несколько раз устраивался в разные организации слесарить, через неделю выгоняют в пьянку. Смастерить пистолет может? Сомневаюсь. Костя опять начал протирать очки. Кто же стрелял? Если операция с игроками сегодня не провалится, надо завтра же пощупать прапора. «Кроме игры и прошлой спекуляции иконами, на его совести что-нибудь есть?» – спросил Антон. После судимости за иконы отбывал еще два года за незаконное хранение оружия. С армейской службы прятал в подполе дома макаровский пистолет и четыре обоймы патронов к нему. Как зовут величают? Никита Филиппович Чуносов, От роду 35 годков, башка смышленная, «Картежная игра-хобби», а работает токарем-универсалом. При желании может смастерить любой самопал. Руки ловкие, умелые и не трясутся. Этот с пяти метров не промажет. Может и на пятнадцать прицельно пульнуть. В армии увлекался спортивной стрельбой. Но на пятаки, как Зубенин, прапор не разменивается. В проигрыше бывает редко. Только в тех случаях, когда нарвется на шулера гастролера более высокого класса. Сюда и гастролеры залетают. А что, разве Новосибирск богом обижен? Смотри, какой живучий способ извлечения нетрудовых доходов. а картежной игре знали на Руси, кажется, еще при Иване Грозном. Казнокрадство и взяточничество тоже уходят корнями в глубокую историю. Правда, такого всплеска этих преступлений, как теперь Русь, по-моему, никогда не знала. Бирюков побарабанил пальцами по столу. Почему прапор подвальщик Трофанова облюбовал? С бригадой шабашников Чуносов по вечерам отделывал Владику увеселительное заведение и, видимо, нашли общий язык. Пройдоха Зубенин помогал Трофанову доставать строительные материалы. Словом, рыбак рыбака видит издалека. Но к игрокам Ричард отношения не имеет. У него главная слабость девочки. Не поставил ли кто из игроков на карту жизни Зуева? Такие случаи ведь бывают. Бывают, однако прапор играет только на деньги. Но он не один там. Остальные у него в шестерках ходят. Вообще-то, черт их знает. Зазвонил телефон. Разговаривал Костя недолго. Поблагодарив какую-то Алевтину Моисеевну, он положил телефонную трубку на аппарат и удовлетворенно потер ладонями. «Итак, десантник отоварился. Взял четыре бутылки коньяка. Значит, игра предстоит крупная. Пока все движется по плану. Надо докладывать начальству. Пошли со мной». Операцией под кодовым названием «Игра» руководил пожилой подполковник, заместитель начальника горуправления по оперативной работе. В его кабинете Веселкин с Бирюковым застали всех участников группы захвата, которым предстояло задержать картежных мошенников, что называется с поличным. Парни были одеты по-молодежному и внешне походили на обычных посетителей кафе Труфанова. Словно репетируя предстоящие роли, они даже с подполковником разговаривали на молодежном жаргоне, во многом смахивающем на условный язык уголовников. Застенчивый Леня Долженков обстоятельно консультировал ребят о заведенных в кафе порядках. По вопросам, которые задавали Долженкову парни, Бирюков понял, что те не новички в увеселительном заведении Владика. Сейчас для успешного завершения операции им надо было лишь предусмотреть как можно больше непредвиденных ситуаций и согласовать свои действия на тот случай, если по каким-либо причинам обстоятельства примут экстремальный характер. После сообщения Веселкина о том, что десантник выполнил миссию по приобретению спиртного, все оживились – Подполковник напомнил участникам группы захвата о повышенной осторожности и отпустил парней. Леня Долженков остался в кабинете вместе с Веселкиным и Бирюковым. Подполковник внимательно посмотрел на Бирюкова. «Выкладывай, Антон Игнатьевич, свои заботы». Бирюков сжато изложил суть дела. Подполковник задумался, полистал лежащий на столе толстый блокнот «Еженедельник» с записями. Глянув на Веселкина, спросил. «Десантник сегодня вряд ли из кафе трезвым выйдет». «В этом можно не сомневаться», — ответил Костя. «Его быстро подберет машина медвотрезвителя. При необходимости задержание оформим утром, когда войдет в трезвый разум». Веселкин взглянул на часы. «Указание медвотрезвителю надо дать немедленно. Через полчаса этот винный посредник будет готов для транспортировки». Он у Труфанова долго не задерживается. Подполковник, нажав клавишу селектора, передал распоряжение дежурному по управлению и обратился к Долженкову. «Леня, проконтролируй, чтобы медвытрезвитель вместо десантника другого пьяницу не подобрал. Кстати, загляни в кафе, прикинь наметанным глазом, все ли там нормально». Когда Долженков вышел из кабинета, будто сам себя спросил, «Ну а что с Зубениным делать? Не понадобится ли этот ловелас нам в игре?» «Раньше Ричард с игроками не связывался, но кто угадает, какой финт он выкинет сегодня?» – заговорил Веселкин. «По-моему, лучше перестраховаться и прежде времени не вмешиваться в естественный ход событий. Обычно Зубенин уходит из подвальчика за завербованной девочкой, если у той есть квартира». Когда квартиры нет, пользуется своей машиной. Выезжает, так сказать, на природу. Маршруты постоянно меняет. Последний раз гонял в Кудряши, В следующий помчит или в Заельцевку, или по Гусинобродскому шоссе, не дальше села Плотниково. «Мне Зубенин нужен вместе с его «Жигулями», — сказал Антон. На месте обнаружения трупа Зуева удалось сделать гипсовый отпечаток протектора». Надо сравнить с Зубенинскими колесами. Подполковник посмотрел на Веселкина. «Придется тебе поработать с Бирюковым. Договорись в ГАИ насчет оборудованной рацией машины с надежным инспектором. На всякий случай не трогайте Зубенина близко от кафе. Отпустите его подальше. Присмотритесь, не выполняет ли он какое-либо поручение Труфанова или игроков». И действуйте в зависимости от обстановки. При этом обязательно информируйте меня. Буду постоянно у рации в дежурной части. Понятно, товарищ подполковник, сказал Веселкин. Только не впутывайтесь в нашу операцию. Постараемся быть умными. С машиной в госавтоинспекции договорились быстро. Чтобы не привлекать внимание, выбрали «Жигули» белого цвета без опознавательной гаишной раскраски. Инспектор дорожно-патрульной службы хотел тут же садиться за руль, но было еще рано. Рабочий день только-только завершился, и до наступления увеселительных мероприятий предстояло выждать по крайней мере полтора часа. Чтобы не сидеть сложа руки, Бирюков из кабинета Веселкина позвонил в райцентр следователю Петру Лимакину и попросил его оформить для идентификации слепок протектора автомобильного колеса, отпечатавшегося у сусличей нары возле кооператива «Синий лен». «Вышел на машину?» — заинтересованно спросил следователь. «Пока утверждать не берусь, но что-то намечается», — ответил Бирюков. «Знаешь, Петя, выезжай со всеми материалами сюда». «На ночь глядя...» До ночи здесь будет много интересных дел. Прокурорские санкции понадобятся. В Новосибирске прокуроров хватает. Вот криминалиста Тимохину захвати с собой. По всей вероятности ей придется в научно-техническом отделе с экспертизами поработать. Чтобы не зависеть от транспорта, возьмите в рай райотделе оперативную машину. Понял. Через полтора часа буду с Тимохиной в Новосибирске. Переговорив со следователем, Береков подошел к окну. Вечер был тихим и спокойным. Но неспокойно было на душе у Антона. Костя Веселкин тоже не шутил, как обычно. Стараясь отвлечься от бесполезных размышлений, заговорили на отвлеченную тему. Неожиданно в кабинет вошел сосредоточенный Леня Долженков. От порога сразу сказал «Десантник в медвотрезвителе». Взяли на остановке Маяковского, пытался уехать домой. «Сильно пьян?» — спросил Веселкин. «До положения тайщ майор». «Не икает?» «Пока нет». «Что у Труфанова?» «Сегодня вечер к брейк -данса. «Значит, будут плясать на ушах и на макушке?» «Шуму и суеты будет много, но для картежников это не помеха. Их угол неприкасаем для танцев». «Народу уже порядком набралось. Зубенин почему-то раньше времени появился. Приехал на «Жигулях» и сейчас в подвальчике, похоже, договаривается с «Путаной». «Все ясно. Покатит с ней на природу. У «Путаны» квартиры нет». Веселкин поднялся из-за стола и глянул на Бирюкова. «Надо ехать. Ричард, когда на своей машине, длинных переговоров в кафе не ведет». «Как увидеть десантника?» – спросил Антон. «Можно заглянуть в медвотрезвитель, но допрашивать сейчас Полячихина пустой номер. После тайщ-майор Юра быстро раскисает дайкоты и укладывает баиньки. Мне только представить его внешность. Ради этого заедем». Веселкин обратился к Долженкову. «А ты, Ленечка, немедленно направляйся к Труфанову и смотри там в оба». В случае чего-то необычного сразу информирую ребят. Не беспокойтесь, Константин Георгиевич, все будет нормальным, ответил Долженков и вышел из кабинета.